мечта о омщении вечером меледи приказала ввести к ней дартаньяна как только он придет но он не пришел наутро кэтти снова пришла к молодому человеку и рассказала все что случилось накануне дартаньян улыбнулся ревнивый гнев меледи этого то он и добивался своим мщением. вечером меледи была еще более раздражена чем накануне и снова повторила приказание относительно госконца но, как и накануне, она прождала его напрасно. На следующий день Кэти явилась к Д'Артаньяну, но уже не радостная и оживленная, как в предыдущие два дня, а, напротив, очень грустная. Д'Артаньян спросил бедную девушку, что с ней. Вместо ответа она вынула из кармана письмо и протянула ему. Это письмо было написано рукой Миледи, но на этот раз оно было адресовано не графу деварду а самому дартаньяну он распечатал его и прочитал любезный господин дартаньян нехорошо забывать своих друзей особенно когда впереди долгая разлука лорд винтер и я напрасно прождали вас вчера и третьего дня неужели это повторится и сегодня признателье вам леди кларика «Все вполне понятно», — сказал Д'Артаньян, — «и я ожидал этого письма. Мои шансы повышаются по мере того, как падают шансы графа Деварда». «Так вы пойдете?» — спросила кэтти «Послушай, моя дорогая», — сказал Гасконец, стараясь оправдать в собственных глазах намерение нарушить слово, данное иматосу. «Пойми, что было бы неблагоразумно не явиться на столь определенное приглашение. Если я не приду...» «Меледи не поймет, почему я прекратил свои посещения, и, пожалуй, догадается о чем-либо. А кто знает, до чего может дойти мщение женщины такого склада?» «О, Боже мой!» — вздохнула Кэтти. «Вы умеете представить все в таком свете, что всегда оказываетесь правы!» но вы, наверное, опять начнете ухаживать за ней, и если на этот раз вы понравитесь ей под вашим настоящим именем, если ей понравится ваше настоящее лицо, то это будет гораздо хуже, чем в первый раз. Чутье помогло бедной девушке частично угадать то, что должно было произойти дальше. Д'Артаньян успокоил ее, насколько мог, и обещал, что не поддастся чарам Миледи. Он поручил кэтти передать леди Кларик что как нельзя более благодарен за ее благосклонность и предоставляет себя в ее распоряжение. Однако он не решился написать ей, боясь, что не сумеет так изменить свой почерк, чтобы проницательный взгляд Миледи не узнал его. Ровно в девять часов Д'Артаньян был на Королевской площади. Должно быть, слуги, ожидавшие в передней были предупреждены, ибо как только Д'Артаньян вошел в дом... Один из них немедленно побежал доложить о нем Миледи, хотя мушкетер даже не успел спросить, принимает ли она. — Просите, — сказала Миледи коротко, но таким пронзительным голосом, что Д'Артаньян услыхал его еще в передней. Лакей проводил его в гостиную. — Меня ни для кого нет дома, — сказала Миледи. — Слышите, ни для кого. Лакей вышел. Д'Артаньян с любопытством взглянул на Миледи. — Она была бледна, и глаза ее казались утомленными, то ли от слез, то ли от бессонных ночей. В комнате было не так светло, как обычно, но, несмотря на этот преднамеренный полумрак, молодой женщине не удалось скрыть следы лихорадочного возбуждения, снедавшего ее в последние два дня. Д'Артаньян приблизился к ней с таким же любезным видом, как обычно — Сделав над собой невероятные усилия она приветливо улыбнулась ему, но эта улыбка плохо вязалась с ее искаженным от волнения лицом. Д'Артаньян осведомился у Миледи, как она себя чувствует. «Плохо», — ответила она, — «очень плохо». «В таком случае», — сказал Д'Артаньян, — «я помешал». «Вам, конечно, нужен отдых, и я сейчас уйду». «О, нет», — сказала Миледи. «Напротив останьтесь, господин Д'Артаньян. Ваше милое общество развлечет меня». Ого, — подумал Д'Артаньян, — она никогда не была так любезна, надо быть на чеку. Меледи приняла самый дружеский тон, на какой была способна, и постаралась придать необычайное оживление разговору. Возбуждение, покинувшее ее на короткий миг, вновь вернулось к ней, и глаза ее снова заблестели, щеки покрылись краской, губы порозовели. Перед Д'Артаньяном снова была церцея давно уже покорившая его своими чарами. Любовь, которую он считал угасшей, только уснула и теперь вновь пробудилась в его сердце. Миледи улыбалась, и Д'Артаньян чувствовал, что он готов погубить свою душу ради этой улыбки. На миг он почувствовал даже нечто вроде угрызений совести. Миледи, между тем, сделалась разговорчивее. Она спросила у Д'Артаньяна, есть ли у него любовница. «Ах!» — сказал Д'Артаньян самым нежным тоном, на какой только был способен. «Можете ли вы быть настолько жестоким, чтобы предлагать мне подобные вопросы? Ведь с тех пор, как я увидел вас, я дышу только вами и вздыхаю о вас одной». Миледи улыбнулась странной улыбкой. «Так вы меня любите?» — спросила она. Неужели мне надо говорить об этом? Неужели вы не заметили этого сами? Положим, да, но ведь вы знаете, что чем больше в сердце гордости, тем труднее бывает покорить его. О, трудности не пугают меня, — сказал Д'Артаньян. Меня ужасает лишь то, что невозможно. Для настоящей любви нет ничего невозможного, — возразила милеть Ничего, сударыня, ничего, — повторила Миледи. «Черт возьми», — подумал Д'Артаньян про себя, тон то совершенно переменился. Уж не влюбилась ли чего доброго в меня эта капризная женщина? И не собирается ли она подарить мне, мне самому, другой сапфир, вроде того, какой она подарила мнимому Деварду?» Д'Артаньян поспешно пододвинул свой стул к креслу Миледи. «Послушайте», — сказала она, — Что бы вы сделали, чтобы доказать мне любовь, о которой вы говорите? — Все. Чего бы вы от меня не потребовали. Приказывайте, я готов. — На все? — На все, — вскричал Д'Артаньян, знавший наперед, что, давая подобное обязательство, он рискует немногим. — Хорошо, в таком случае поговорим, — сказала Миледи, в свою очередь придвигая свое кресло к стулу Д'Артаньяна. — Я вас слушаю, сударыня, — ответил он. С минуту Миледи молчала, задумавшись, и как бы колеблясь, затем, видимо, решилась. «У меня есть враг», — сказала она. «У вас, сударыня?» — скричал Д'Артаньян, притворяясь удивленным. «Боже мой, возможно ли это? Вы так прекрасны так добры, смертельный враг. В самом деле? Враг, который оскорбил меня так жестоко, что теперь между ним и мной война насмерть». «Могу я рассчитывать на вас, как на помощника?» Д'Артаньян сразу понял, чего хочет от него это мстительное создание. «Можете, сударыня», — произнес он напыщенно, — «моя шпага и жизнь принадлежат вам вместе с моей любовью». «В таком случае», — сказала Миледи, — «если вы так же отважны, как влюблены?» — она замолчала. «Что же тогда?» — спросил Д'Артаньян. Тогда, — продолжала Миледи после минутной паузы, — тогда вы можете с нынешнего же дня перестать бояться невозможного. — Нет, я я не вынесу такого счастья, — вскричал Д'Артаньян, бросаясь на колени перед Миледи и осыпая поцелуями ее руки, которых она не отнимала. — Отомсти за меня этому презренному Деварду, — стиснув зубы, — думала Миледи а потом я сумею избавиться от тебя, самонадеянный глупец, слепое орудие моей мести. — Приди добровольно в мои объятия, лицемерная и опасная женщина, — думал Д'Артаньян, — приди ко мне, и тогда я посмеюсь над тобой за твое прежнее издевательство вместе с тем человеком, которого ты хочешь убить моей рукой. Д'Артаньян поднял голову. — Я готов, — сказал он. Так значит, вы поняли меня, милый Д'Артаньян, спросила Миледи. Я угадал бы ваше желание по одному вашему взгляду. Итак, вы согласны обнажить для меня вашу шпагу, шпагу, которая уже приобрела такую известность, в любую минуту? Но как же я заплачу вам за такую услугу, сказала Миледи. Я знаю влюбленных. Это люди, которые ничего не делают даром. «Вы знаете, о какой награде я мечтаю», — ответил Д'Артаньян. «Единственной награде, достойной вас и меня». И он нежно привлек ее к себе. Она почти не сопротивлялась. «Коростолюбец», — сказала она с улыбкой. «Ах!» — вскричал Д'Артаньян, и в самом деле охваченной страстью, которую эта женщина имела дар зажигать в его сердце. «Мое счастье мне кажется невероятным. Я все время боюсь...» что оно может улететь от меня, как сон, вот почему я спешу превратить его в действительность. Так заслужите же это воображаемое счастье. «Я в вашем распоряжении», — сказал Д'Артаньян. «Это правда», — произнесла Миледи, отгоняя последнюю тень сомнения. «Назовите мне того негодяя, который осмелился вызвать слезы на этих прекрасных глазах». «Кто вам сказал, что я плакала?» «Мне показалось, такие женщины, как я, не плачут», — сказала Милеть, — «тем лучше. Итак, скажите же мне, как его имя». «Но подумайте, ведь в его имени заключается вся моя тайна. Однако должен же я знать это имя?» «Да, должны. Вот видите, как я вам доверяю. Я счастлив его имя. Вы знаете этого человека?» знаю да «Надеюсь, это не кто-либо из моих друзей?» — спросил Д'Артаньян, разыгрывая нерешительность, чтобы заставить Миледи поверить в то, что он ничего не знает. «Так значит, будь это кто-либо из ваших друзей, вы бы поколебались?» — вскричала меледи и угрожающий огонек блеснул в ее глазах. «Нет, хотя бы это был мой родной брат», — ответил Д'Артаньян, как бы в порыве восторга. «Наш гасконец ничем не рисковал». Он действовал наверняка. — Мне нравится ваша преданность, — сказала милеть Увы, неужели это все, что вам нравится во мне? — спросил Д'Артаньян. — Нет, я люблю и вас, вас, — сказала она, взяв его руку. И Д'Артаньян ощутил жгучее пожатие, от которого он весь затрепетал, словно и ему передалось волнение милеть «Вы любите меня!» — вскричал он. «О, мне кажется, я схожу с ума!» И он заключил ее в объятия. Она не сделала попытки уклониться от его поцелуя, но и не ответила на него. Губы ее были холодны. Д'Артаньяну показалось, что он поцеловал статую» и все же он был упоен радостью, воспламенен любовью. Он почти поверил в нежные чувства Миледи, он почти поверил в преступление Деварда. Если бы Девард оказался сейчас здесь, возле него, он мог бы его убить. Миледи воспользовалась этой минутой. Его имя начала она. «Девард, я знаю!» — вскричал Д'Артаньян. «Как вы узнали об этом?» — спросила Миледи, — схватив его за руки и пытаясь проникнуть взглядом в самую глубь его души. Д'Артаньян понял, что увлекся, и совершил ошибку. — Говорите, говорите, да говорите же, — повторяла Миледи, — как вы узнали об этом? — Как я узнал? — переспросил Д'Артаньян. — Да, как? Вчера я встретился в одном доме с Девардом, и он показал мне кольцо, которое, по его словам, было подарено ему вами. «Подлец — Подлец! — вскричала Миледи. Это слово по вполне понятным причинам отдалось в самом сердце Д'Артаньяна. — итак вопросительно произнесла Миледи. — И так я отомщу за вас этому подлецу, — ответил Д'Артаньян с самым воинственным видом. — Благодарю, мой храбрый друг, — сказала Миледи. — Когда же я буду отомщена? — Завтра, сию минуту, когда хотите. Миледи чуть было не крикнула «сию минуту», но решила, что проявить подобную поспешность было бы не особенно любезно по отношению к Д'Артаньяну. К тому же ей надо было еще принять тысячу предосторожностей и дать своему защитнику тысячу наставлений относительно того, каким образом избежать объяснений с графом в присутствии секундантов. Д'Артаньян рассеял ее сомнения одной фразой. «Завтра вы будете отомщены, — сказал он, — или я умру?» «Нет, — ответила она». «Вы отомстите за меня, но не умрете. Это трус!» «С женщинами, возможно, но не с мужчинами. Кто-кто, а я кое-что знаю о нем. Однако, если не ошибаюсь, в вашей стычке с ним вам не пришлось жаловаться на судьбу. Судьба — куртизанка. Сегодня она благосклонна, а завтра может повернуться ко мне спиной» другими словами вы уже колеблетесь нет боже сохран я не колеблюсь но справедливо ли будет послать меня на возможную смерть подарив мне только надежду и ничего больше Миледи ответила взглядом говорившим ах дело только в этом будьте же смелее и она пояснила свой взгляд с нежностью проговорив вы правы о вы ангел вскричал дартаньян итак мы обо всем договорились спросила она Кроме того, о чем я прошу вас, моя дорогая, но если я говорю, что вы можете быть уверены в моей любви, у меня нет завтрашнего дня, и я не могу ждать. Тише, я слышу шаги брата. Он не должен застать вас здесь. Она позвонила. Появилась Кэтти. «Выйдите через эту дверь», — сказала Миледи, отворив маленькую потайную дверь, — «и возвращайтесь в одиннадцать часов». Мы закончим этот разговор. кэтти проведет вас ко мне. При этих словах бедная девушка едва не лишилась чувств. Ну, сударыня, что же вы застыли на месте, словно статуя? Вы слышали? Сегодня в одиннадцать часов вы проведете ко мне господина Д'Артаньяна. Очевидно, все ее свидания назначаются на одиннадцать часов, подумал Д'Артаньян. Это вошло у нее в привычку. Миледи протянула ему руку, которую он нежно поцеловал. «Однако», — думал он, уходя и едва отвечая на упреки Кетти, — «однако, как бы мне не остаться в дураках? Нет сомнения, что эта женщина способна на любое преступление. Будем же осторожны».